почему я должна ему доверять? Он назвал свое имя и профессию, но документов-то я не видела. Мало ли, каким проходимцем он может оказаться. Ну-ну, проверяй, скептически произнес Алексей. Коротков долго не мог взять в толк. Зачем ей нужно узнать, кто является владельцем синих «Жигулей» шестой модели? Дурь какая-то, — недовольно ворочал он, разобравшись наконец в настенных объяснениях. Друзей, что ли, нет? Обязательно надо чужого человека приваживать. Совсем ты, мать, обалдела в своих выселках? Юрик, в том-то все и дело, что это выселки. Друзей не так уж и много, и все работают, и машины есть далеко не у каждого. А тут подвернулся человек с машиной, которому все равно куда ездить, лишь бы ездить, и который временно не работает, и у которого есть интерес ко мне приезжать. а не просто чувство долга. Во всяком случае, он так сказал. «Короче, если тебе неохота возиться, так и скажи. Я кого-нибудь другого попрошу». «Да как же, попросит она», — продолжал бухтеть Йора, хватаясь за ручку и подтягивая к себе чистый лист бумаги. «Давай диктуй». В ожидании ответов от Андрея Чернышова и от Короткова Настя прилегла на диван и уставилась на огонь, пылающий в камине. «Почему-то сегодня вид пляшущего пламени...» не завораживал ее, даже, наоборот, мешал и раздражал? Неужели она так сильно испугалась и перенервничала? Или дело в том, что огонь хорош для работы души, но не очень-то подходит для профессиональных размышлений? Первым отзвонился Чернышов. Никаких действующих маньяков на данный момент на территории области не зафиксировано. Но, конечно, Настя права. Это может быть человек, только собирающийся совершить свое первое преступление. Андрей пообещал связаться с отделом милиции, на территории обслуживания которого расположен поселок, и попросить проверить на всякий случай всех, кому надо. Так сказать, в профилактических целях. Если же это не маньяк-убийца... или насильник, а вор или грабитель, то дело безнадежное, пока он ничего не совершит, никто и возиться не станет. Такие нынче нравы в милицейской среде. Спокойней от такой информации не стало. Настя без аппетита поужинала, пытаясь отвлечься разговорами о пустяках. Лёшка был прав. Ох, как прав! Как только стемнело, тревога стала нагнетаться с какой-то невероятной скоростью. Днем при белом свете все страхи казались ей ерундовыми и легко преодолимыми, ведь есть сигнализация, и можно сдать саму себя в запертом доме под охрану. И вообще бояться совершенно нечего. Но как только окна превратились в темные четырехугольники, мысли сразу утратили бесшабашность и беззаботность. Чистяков включил телевизор с 8 до половины 11 Его время. Настя это знала и не сопротивлялась. С 8 до без пяти 9 «Вести» и «Вести Москва». С 9 программы «Время», с 10 сегодня. Новости были в сущности одними и теми же, но Алексею почему-то нравилось смотреть поочередно все три информационные программы. Кратко объявился совсем поздно, в начале 12-го. Голос у него был усталым и злым. «Все в порядке с твоим филологом», — начал он без предисловия. «Машина записана на него самого, поставлена на учет мая этого года, фамилия его Самарин. Валентин Николаевич Самарин, кандидат филологических наук, находится в годичном неоплачиваемом отпуске, преподает в колледж литературу. Если хочешь, запиши адрес и телефон». Настя записала.